Из круглого окна подуло свирепым холодом, который проникал сквозь теплые одежды. Сухим снежным водопадом ворвалась метель и в минуту покрыла пол, стол, стулья белым покровом. Возле иллюминатора на глазах вырастал снежный бугор. Черная непроглядная ночь глядела в окно. Ганс погасил лампочку в каюте. Когда глаза пригляделись к темноте, то различили, что черный круг окрашен с правой стороны багровым отцветом. Он то совсем сливался с чернотой, то усиливался, как зарево пожара. Такие же вспышки от времени до времени появлялись и в нижнем левом углу. Ганс, Винклер и Цандер снарядились для вылазки. Взяли лестницы, веревки, кирки, электрические фонари, портативные радиотелефоны. ганс на всякий случай захватил револьвер и охотничий нож спустили лестницу поставили ее в сугроб ганс полез первым ветер повалил лестницу ганс упал на пушистый снег с трудом выбрался поставил лестницу на место вслед за ним спустились винклер и цандер осмотрелись они находились в стране действующих вулканов всюду Зловеще вспыхивали огни, отбрасывая багровые отсветы на густые облака и на покрытые снегом утесы. Огни вулканов светились среди необозримых пространств, как степные костры полчищ Тамерлана. Горные пики уходили высоко за облака, но и на этих заоблачных высотах были действующие вулканы. Облака, окружавшие конусы кратеров, Рдели раскаленными багровыми шапками. Огненные столбы взлетали к облакам. Густой удушливый черный дым смешивался с облаками. Глухой гул и отдаленные удары не прекращались. Иногда эти удары напоминали грозовые разряды. Но неужели гроза могла быть при такой низкой температуре? Ганс вдруг увидел над одним кратером молнию. Да, это молния и гром. Там, вероятно, снежная метель превращается в ливень. Ученые не ошиблись, предполагая, что на Венере могут быть горы в двадцать-тридцать километров высоты, сказал Цандер. Ракета лежит на высоком горном плато, а эти горы, стоящие на высоком подножье плато, вдвое-втрое выше наших земных Эверестов. Теперь понятно. и ошибка ученых, которых обманул спектральный анализ, не обнаруживший на Венере кислорода. Этот густой слой облаков, дым от бесчисленных вулканов, представляет собою слишком плотный панцирь, прикрывающий тайну атмосферы Венеры. — Не совсем удачное время года и место для посадки, — сказал Винклер. Здесь так много вулканов, что мы рисковали упасть в один из кратеров. Нелегко было бы выбраться оттуда. Зато многометровый снежный покров оказался великолепной амортизационной подушкой. По лесенке поднялись на ракету. Неожиданно подуло теплым ветром. Ганс даже не поверил. Быть может, ему стало жарко от движения, снял рукавицы? Нет. Воздух теплый, влажный. Откуда? Не пламя ли вулканов? Нагрело его. На оболочке ракеты уже успел нарасти толстый слой слежавшегося в лед снега. Пришлось приняться за кирки. Снежный буран сменился градом, град проливным дождем. И вдруг вновь заморозило. Костюмы обледенели, они хрустели при каждом движении рук, ног. Работать было трудно. Сказывалась кислородная голодовка. Приходилось часто отдыхать. В один из таких перерывов подул сильный ветер, и облака вдруг унесло в сторону. На минуту выглянуло звездное небо. — Луна! Смотрите, маленькая Луна! — воскликнул Ганс, показывая рукавицей. — Да, это был маленький спутник Венеры, который казался не более вишни. По последним научным данным, Венера не имеет спутников. Малый размер и густая атмосфера Венеры, ярко излучающая свет, скрывали ее спутника от глаз земных астрономов. — А где же настоящая, наша, земная? — Луна и сама Земля. Все небо было усеяно крупными, сильными, мерцающими звездами. Ганс не мог найти. — Господин Цандер, где же они? — Цандера не было. — Пошел за аппаратами, — ответил Винклер. — Вот, кажется, Земля. это голубая трепетная росинка земля ганс впервые осознал ту простую мысль что земля лишь звезда межзвезд и люди земли небожители осознал условность большого и малого земля ничтожная звездочка затерянная в безднах неба песчинка которую не отличишь от меряд других звезд. Вернулся Цандер с астрономическими инструментами. Он спешил сделать наблюдения, и едва успел закончить их, как тучи вновь завлакли небо. Скололи лед с оболочки, печальное зрелище. Что сталось с блестящей полированной поверхностью? Она словно покрылась проказой, стала бугристой и пятнистой.